Глава 21. «Упали, но не разбились. На мягкое упали, на шерстяное». «С приездом!» — сказал Чапаев, тоже живой. «Это что такое?» — спросила Полина. «Тише!» — сообразил Гаузе. «Пускай они думают, что мы разбились». Сверху голоса галдят, кто-то фонариком светит. Но темно еще, да и луч не достает. Капитан Левкой, бессонов приказывает, спустись вниз с отделением, подбери их на берегу. А если кто еще признаки жизни показывает, добей да из милосердия. Чипаев вниз заглянул, с карниза, на котором лежали. А там глубина, полдороги не пролетели. Где же мы? Гаузе, руками дорогу ощупывая, вдоль карниза пополз. Вот бы сейчас свечку зажечь. «Хотите, верьте, хотите, нет!» — сказал Чипаев, «Настоящим мясом пахнет!» Перед Гаузе горбик. Спуск вниз. Две загнутые палки. «Мамонт!» — крик шепотом. «Я же мамонта искал! А вот он! Мамонт!» Мамонт когда-то здесь в обрыв вмерз в вечную мерзлоту, а вот теперь с обвалами до да потеплениями обнажился какой-то охотник мимо проезжал в академию наук сообщил Академия петра гауза в командировку послала. он лодку опрокинул чуть не погиб в лагерь попал. Вот какие совпадения бывают. Гаузы мамонта не нашел, а мамонт сам нашелся. Не могу я больше. — прошептал Чапаев. — Должен я в него вгрызться. — Может, мясо испорченное? — сказал Гаузе. — В самом-то деле ему мамонта жалко стало. Научная реликвия не для питания. — Хоть какое! — Чапаев сказал. — Я тридцать лет мяса не видел! — Это же мамонт! — сказал Гаузы. Ему тридцать тысяч лет! Чапаев ножик вытащил, ножик сверкнул, светала. «А мы ведь все равно в ловушке», — сказала Полина. «Вниз не спрыгнешь, наверх не поднимешься». А Пётр Гауза об этом думать не хочет. «То, что я тебе наверху сказал, — это правда». Полина сидела, колени подтянув к подбородку, глядела на светлеющий горизонт. «Знаю». — сказала она. — Я тебя тоже полюбила. — Эй! — это сверху Бессонов кричит. — Маска! Я вас вижу! Поднимайтесь! — Сам спускайся! — сказал Чапаев. — Они надо мной! — снизу кричит Левкой. — Они подо мной! — сверху кричит Бессонов. — Где веревка? — это Сталин спрашивает. «Сержант, срочно в лагерь! веревку принеси!» Это Бессонов. Убежал сержант. А до лагеря часа два, а то и больше. Чем дольше, тем лучше. Может, какой-нибудь охотник по реке проплывет, Или рыбный инспектор? Да и верёвка у них гнилая. «Не бойся, мы уйдем. Успокаивает Гауза Полину. Руку в ладоши забрал, греет. От Чапаева только голова наружу торчит так глубоко в мамонту ушел. Вдруг охнул старик, выпал снаружи, нагнулся вперед и обильно наливкое выблевал. «Молодой человек!» кричит Бессонов сверху. «Вы заблуждаетесь, если полагаете, что добьетесь справедливости. Ни один здравомыслящий человек не поверит, что в лесу стоит забытый лагерь. Знаете, что они подумают?» Подумают, что если стоит, значит, это кому-то надо. И не нам соваться. В этом смысл всей нашей истории. Кому-то надо. Вы меня слышите? «Разберутся», — отвечает Гаузе. Не хочется ему думать об этом. «Разберутся». «А мне ничего не угрожает», — сказал Бессонов. «Я никого не репрессировал без суда и следствия. Я не садист и не преступник». «Разберутся», — ответил Гаузе. «Я строил стратегическую дорогу. Без конца и без начала. Земля тоже круглая, но никто не считает преступником Господа Бога. Сейчас мы спустим веревочку. Поднимайтесь. Будем считать инцидент исчерпанным. Я вас на кухню определю. Или в больницу». Дам должность доктора медицинских наук. Решайтесь? Нет, спасибо. Неужели вы в самом деле думаете, что в кабинете нового министра безопасности, фамилии которого я, к сожалению, не знаю, нет прямого аппарата, связанного с моим лагерем? Телефон молчит, но когда нужно, он зазвонит. Разберутся. Вас первого посадят в лагерь за клевету. Разберутся. Уже совсем рассвело. Левкой с охранниками ступеньки в обрыве выдалбливает, чтобы подняться. Ну, это еще не скоро. Полина задремала, голову на колени Петру Гаузы положила. От мамонта тяжелый дух идет. Веревки все нет. Охранники сверху головы склоняют. Сами давно мясного духа не слышали. Чапаев в мамонте шурует. Для Гаузы это как нож по сердцу, но молчит. Вот охранник бежит. Где веревка? Нет веревки, товарищ начальник. Беда! Чего еще? Охрану-то мы сняли, сюда побежали, а зэки разбежались. Быть того не может. А волки... Волки же тоже здесь. Догнать их. Что там случилось? Левкой снизу кричит. «Лагерь кончился!» — торжествует Гаузы. «Нет больше лагеря!» «Молчать! Никто лагеря не закрывал!» «Поплутают по лесу и вернутся! Никуда не денутся! Они другой жизни не знают! Добровольно в лагерь придут! Сейчас быстро покончим с этими и пойдем зэков собирать!» «Как?» «Кидайте на них сверху камни! Бревна кидайте! Все кидайте! Объявляю их вне закона!» и стали охранники камни собирать. Пень выворачивают. «Лезьте сюда!» — приказал Чапаев. Подвинулся, место освобождая. Заползли Полина с гаузы внутрь мамонта. Чапаев край шкуры сверху закинул, закрыл. Сотрясается мамонт от ударов, от лишнего груза. Еще камень, еще бревно. Вот и пень упал и вывалился мамонт из обрыва, рухнул вниз капитана Левкоя в лепешку, скатился в реку и поплыл словно плод. «Не догоните!» в шкуру откинул, наружу вылез, как из подводной лодки. Но ошибся. Проплыл мамонт недолго, на мель сел.